Лаура Эскивель. «Шоколад на крутом кипятке». Амфора, 2004 год. Стоит только произнести ее имя, но ну попробуйте, скажите вслух, Лаура Эскивель. Сразу ясно, что сейчас будет праздник, музыка, волшебство. Лаура – женская часть знаменитого ихнего волшебного реализма. Маркис амаду Эскивель в книге «Два романа». Самый знаменитый про шоколад по нему еще был чудный фильм, и самый последний, посвященный отцу. «Шоколад на крутом кипятке» — это история роковой любви, превращенная в праздник. Как они, латиносы, умудряются это делать, непонятно, но вы хорошо знаете по их бесконечным сериалам, что умудряются. Они плачут, богатые тоже, страдают, но все это так ярко, так вкусно. Мексиканские слезы — шоколад на крутом кипятке. Книга «Лаура Искивель это не только любовная история, но и кулинарная книга, а также сборник полезных советов по домоводству, по ихнему мексиканскому домоводству. Рецепты блюд там сложнейшие, но, может, какие-нибудь женщины с удовольствием попробуют приготовить что-то по «Лауре Искевель». Наверное, здорово читать эту книгу вместе с дочкой-подростком, а заодно вместе с ней учиться готовить сложные мексиканские яства. Героиня книги, девушка Тита, тоже готовит еду вместе со своей матерью, но это ее совсем не радует. Мать ее бесчувственная злодейка, навсегда разбившая сердце своей дочери. Если рассказывать все по порядку, выйдет натуральный мексиканский сериал. скучать вам над этой книжкой точно не придется. Но пустопорожнего занимательного чтения на свете много, а Эскевель признана во всем мире литературой самой высокой пробы. Второй роман называется «Стремительный, как желание». Звучит пошловато, если бы речь шла о человеке, но эта метафора посвящена... Не человеку, а телеграфу. Роман об отце-писательнице, одном из первых мексиканских телеграфистов. Блистательный красавец Хубела, полуиспанец, полуиндеец Майя, его красавица жена Люча, опереточный черноусый злодей Дон Педро все опять кружится в ритмах мамбы, пахнет сальсой и бобами какао, звенит, стучит азбукой Морзе. Стремительным есть что почитать и мужчине. Обычно в женской прозе мужчинам делать нечего, и лучше бы они ее вообще не открывали. чем открывать, а потом в очередной раз сетовать, что ничего не поняли, и вообще тоска зеленая. «Ни слова про футбол и мотоциклы». Все какие-то кастрюли, да и сердечные страдания. В «Стремительном» есть куски для мужского читателя. Про историю Мексики, про древнюю нумерологию индейцев майя, про развитие взлета и угасания телеграфа, про родителя нынешней мировой сети. У питерского писателя Валерия Попова в одной книжке девушка все просит любимого подарить ей какой-нибудь подарок, чтобы он был только для нас двоих. И любимый думает, что ей такое подарить для двоих? Дворочную пилу, что ли? Мне кажется, книга «Лаура и Скивель» как раз может быть таким подарком для двоих. Можно подарить ее молодоженам или влюбленным. В основном будет читать она, но некоторые места про телеграф, например, она, возможно, будет пропускать, но зато он прочтет с интересом. Еще эту книгу могут дарить дети пожилым родителям и наоборот. В обоих романах Лаура Искивель, помимо темы роковой любви, поднимает тему взаимоотношений между детьми и родителями. Завязка шоколада в том, что жестокая деспотичная матушка Елена не позволяет выходить замуж своей младшей дочери, потому что старой семейной традиции младшая дочь обречена на безбрачие. Она должна оставаться незамужней, чтобы ухаживать за своей матерью, когда та состарится. трудно догадаться, как в результате такой славной традиции складываются дальнейшие отношения матушки Елены и ее несчастной младшей дочери Титы. В «Стремительном» Льювия, автопортрет самой писательницы, замужняя женщина, живущая яркой полной жизнью, мать двоих детей, ухаживает за медленно умирающим отцом до последней минуты. Она не внемлет увещеванием близких сдать его в больницу или в дом престарелых, и даже учится азбуке Морзе, чтобы разговаривать со стариком Хоббела при помощи антикварного телеграфного аппарата, когда тот теряет дар речи. Лювия нежно любит своего отца, наверное, потому что ее никто и никогда не принуждал к этому. Она любит отца, потому что он наполнил ее детство любовью и радостью. В двух романах «Эскивель» противопоставление родительской тирании и родительской любви. Понятное дело, результаты любовь и тирании дают прямо противоположные. Книга Лауры Искевель действительно роман-календарь с рецептами блюд, содержащие описание домашних средств и любовных связей. Кроме того, эта книга содержит рецепты любовных отношений в семье, потому ее непременно следует купить и держать в домашней библиотеке. Лауру Искевель нужно взять в свою жизнь, как берем мы Андерсона, Пушкина или Гарсия Маркеса, Телеграф сменился интернетом, а любовные рецепты никогда не устареют, так же, как не устареют рецепты фантастических мексиканских блюд – пирога от Чебелла, рагу Чемпадонга или перепелок в лепестках роз.